Я также оставался здоров в одном из номеров дешевых меблирашек, где в числе нескольких студентов вел занятия с группой взрослых учеников. Никто тут не блистал талантами. Достаточно было и того, что, не ожидая ниоткуда наследства, руководители и руководимые объединялись в общем усилии сдвинуться с мертвой точки, к которой собиралась пригвоздить их жизнь». Как и преподаватели, среди которых имелись оставленные при университете, они были для своих званий малотипичны. Мелкие чиновники и служащие, рабочие, лакеи почтальоны, они ходили сюда за тем, чтобы стать однажды чем-нибудь другим. Меня не лихорадило в их деятельной среде, и в редких ладах с собой я часто заворачивал отсюда в соседний переулок, где в одном из дворовых флигелей Златоустинского монастыря целыми артелями проживали цветочники. Именно здесь запасались полную флоры и ривьеры мальчишки, торговавшие ею на Петровке в разнос. Оптовые мужики выписывали ее из ницы, и на месте у них эти сокровища можно было достать за совершенный бесценок. Особенно тянуло к ним с перелома учебного года, когда, открыв в один прекрасный вечер, что занятия давно ведутся не при огне, светлые сумерки марта все больше и больше зачищали в грязные номера, а потом и вовсе уже не отставали и на пороге гостиницы по окончании уроков. Непокрытое против обыкновения низким платком зимней ночи — Улица, как из-под земли, вырастала у выхода С какой-то сухою сказкой на чуть шевелящихся губах. дюжей мостовой отрывисто шаркал весенний воздух. Точно обтянутые живой кожицей Очертания переулка дрожали зябкой дрожью, Заждавшись первой звезды, Появление которой томительно оттягивало ненасытное баснословно досужее небо. Вонючую галерею до потолка загромождали порожние плитушки в иностранных марках под звучными итальянскими штемпелями. В ответ на войлочное кряхтенье двери наружу выкатывалось, как за нуждой, облако дебелого пара, и что-то неслыханно волнующее угадывалось уже и в нем. Напролет против синей, в глубине постепенно понижавшейся горницы, толпились у крепостного окошка малолетние разносчики и, приняв подочтенный товар, рассовывали его по корзинкам. Там же, за широким столом, сыновья хозяина молчаливо вспарывали новые, только что с таможни привезенные посылки. Разогнутая надвое, как книга, оранжевая подкладка обнажала свежую сердцевину тростниковой коробки. Сплотившиеся путла похолодевших фиалок вынимались цельным куском точно синие слои вяленой малаги. Они наполняли комнату, похожую на дворницкую, таким одуряющим благоуханием, что и столбы предвечернего сумрака, и пластавшиеся по полу тени казались выкроенными из сырого темно-лилового дерна.